говорим о главной ошибке, которую допускают авторы, копирайтеры, компании, в общем-то, все, кто что-то пытаются писать с точки зрения интереса читателя. В предыдущих главах я вам рассказывал такую вещь, что люди любят читать о себе. Людям нравится, когда о том упоминаются их работы, профессии, имена, их интересы. Людям нравится, когда статья отвечает их запросам, их потребностям, гладит их по шорстке. Ну, в общем, людям нравится, когда текст про них. И ровно по этой же причине люди, когда они начнут писать, могут очень сильно облажаться, создавая новую статью. Эта глава называется Всё о себе, да, о себе. Это такая небольшая заметка в рамках книги, она всего занимает две страницы, но она достаточно важна, чтобы вытащить её в отдельный рассказ в аудиоверсии. Главная ошибка компаний, которые строят коммуникации, пишут пресс-релизы, пишут на сайте, ведут блог, вот главная их ошибка зацикленность на себе. На своих делах, своих внутренних каких-то там интересах. В общем, люди внутри компаний пишут о себе, а не о читателях. Приведу вам реальный текст, который мне как-то попался в сети. Пишет о себе, ну я так понял, Digital какая-то компания. Написано так: "Мы удалили наш сайт, включая все кейсы, чтобы начать выстраивать нашу коммуникацию заново. Мы удалили их безвозвратно. Новый сайт без лишней воды и пустых бесполезных разделов должен лучше передать то, что мы делаем, чем и как мы занимаемся". Например, посмотрите на наш раздел с новыми кейсами. Я читаю этот текст, и я понимаю логику человека, который это писал. Человек, ну, понятно, что он там на полном серьезе, погружен в работу этой компании, ему интересно как бы, об этом говорить, это его вот прям вот жизнь, ему вот это интересно. Я это понимаю, да. Но он же пишет не для себя, он пишет не для своего босса, который тоже заинтересован в жизни его компании, Он пишет не для совета директоров, которые интересуются, на что вы там тратите наши деньги. Он пишет для читателя. Это текст в интернете, это я прочитал в Фейсбуке. То есть текст в Фейсбуке ориентирован на потенциальных клиентов. Зачем вы мне рассказываете, что у вас происходит с сайтом? Вы же не агентство по производству сайтов, и этот сайт, тем более даже если бы вы были агентством, это был сайт ваш, а не сайты ваших клиентов. Какая мне разница, как читателю вы его открыли, закрыли, запустили, перезапустили? Всем наплевать. Надо рассказать мне, чем вы мне поможете, как вашему читателю, потенциальному клиенту, потенциальному, я не знаю, сотруднику может быть. Что у вас есть интересного, что улучшит мою жизнь, не вашу, не ваш сайт. Не ваши там какие-то внутренности. Для меня у вас что есть? Ну и, например, вот вместо этого рассказа про удаление сайта, включая все кейсы безвозвратные, там все, чтобы начать все с нуля, можно было просто написать «Кейс. Повышаем продажи сложного оборудования в B2B». Или «Б2B. Повышаем продажи сложного оборудования для торговли и складского учета. Кейс компании такой-то». То есть, понимаете... Яп осознаю, что да, у вас там внутри компании своя атмосфера. Вы там что-то делаете, у вас какой-то процесс. Конечно же, все так делают, у всех свои процессы, у всех своя работа. Но когда вы сидите в своей скорлупе внутри своей компании и, например, делаете новый сайт, вам кажется, что всем кругом тоже важно, как вы этот сайт делаете. Как будто бы тоже действительно вам, ну, кого-то интересует, что э-э эм... Вы сделали новый сайт. Потому что вы над ним трудились, вы неделями там с ним что-то работали. Может быть, это было какое-то действительно экстраординарное решение этот сайт сделать с нуля. Я не спорю, для вас это может быть действительно важно, но вы пишете не для себя. Вы пишете для кого-то. Ну кто будет читать ваш текст? Ну там типа для вашего клиента, вашего там, не знаю, подписчиков в соцсети. Вот. Ну и, соответственно, эта ошибка, она постоянна, она везде. Вот у молодых, у экзельтированных редакторов, особенно у девочек. Почему-то я вот замечал, мальчики реже этим страдают, девочки чаще. И они вот любят, значит, писать рассылки для своих работодателей. И а рассылка понятное дело, не для сотрудников, а для клиентов. Ну, потому что они приходят, говорят: "Работодатель, давай делать рассылку". Он говорит: "Зачем?" Они говорят: "Продажи". О'кей, хорошо, давай продажи, да. Я хочу, делай мне продажи. И они начинают писать рассылку для клиентов, якобы для продаж, но там написано такое. Недавно к нам в офис забежал котик, и три дня у нас жил. Потом мы присмотрелись, а это наш новый менеджер по продажам Олеся. Теперь Олеся будет отвечать на ваши вопросы. Окей, это мило, это симпатично, там для 15-летней девочки это может быть нормально. Но можно я... просто закажу у вас 100 м металлопроката. Не разбираясь, как зовут вашего менеджера по продажам. Не разбираясь там с вашими котиками, с вашей флорой, с вашей фауной, с вашим офисом. Слушайте, у меня объект строится, у меня ремонт. Мне нужно 100 тонн металлопроката. Куда деньги нести? Вот это мне расскажите. Можно не засорять мой эфир своими внутренними шуточками. Есть компании, которые после заказа тебя начинают бомбить новостями. ценностями компании, итогами года, отчётами со своих корпоративов. Зачем мне это знать? Зачем мне знать ценности вашей компании? Я просто хотел, чтобы вы мне привезли горячую пиццу. Я понимаю, что вы к своей пицце относитесь как к произведению искусства. Я понимаю, что вы не пиццерия, а IT-компания. Слушайте, мне наплевать. Я голодный. Доставьте мне пиццу вкусненькую, пожалуйста. Не засоряйте мой эфир. Я хочу получить то, зачем я к вам пришёл, и уйти по своим делам. Если вы хотите создать некий продукт, который будет для фанатов вашего бренда, которые очень хотят с вами дружить, там и прямо вот уделять вам внимание, сделайте для них отдельную рассылку, для людей, которые специально хотят следить за вашей философией пиццы. Ради бога, не нужно это в общий эфир отправлять. Ну то есть, понимаете, я не говорю, что вообще не нужно публиковать новости или рассказывать о ваших ценностях или что не нужно вообще публиковать отчёты от кор с корпоративов. Ради бога, публикуйте, но в том загончике, куда придут именно те люди, которым это конкретно интересно. Или многие говорят: "Ну вот в итоге года никому не интересно". Нет, в итоге года это интересно. Но вот я вам сейчас прочитаю два варианта итога года, и вы мне скажите, какой из них вам как клиенту было бы интереснее прочитать. Вот первый вариант. За этот год Мы написали 10 миллионов строк кода, выпили 2000 литров кофе, написали 38 статей и сделали 300 публикаций в социальных сетях. Дальше только больше. Ура, ура, ура. Это итоги года там одной компании. А теперь другая компания. В этом году наши клиенты работали в 180 странах. Наши системы обеспечивали вещание на крупнейших музыкальных фестивалях и спортивных мероприятиях мира. Очевидно, это новости с 2019 года. Если вы смотрели олимпиаду, скорее всего, картинка и звук попадали к вам через наши системы, камеры, проекторы и так далее. Спасибо вам за то, что продолжаете доверять свою работу нам. То есть два варианта итога в года. Первый вариант: мы молодцы, мы 10 млн строк кода написали, у нас 300 статей в блоге, мы классные. Другой вариант: вы молодцы. Вы работали в 180 странах, вы транслировали олимпиаду. Благодаря вам люди получили доступ к этим к этим там системам, контенту и так далее. Что лучше? Что клиенты воспримут с большим интересом? Конечно же, второй вариант. Потому что, ну вот представьте, даже если я не занимался трансляцией там с олимпиады, не не использовал даже ваши продукты, но когда-то давно у меня там что-то у вас было куплено, я знаю: "Ага, компания, которая у меня вот стоит, не знаю, в доме стоит пульт, виде видеомикшер". Этот же пульт или похожий пульт использоваться используется на олимпиаде, используется там на конференциях, что-то крутая компания. Я чувствую себя частью чего-то большего, я чувствую себя крутым, умным, мощным и так далее. Но секрет здесь не в том, что вы написали в итоге года, а в том, что эти итоги года были ориентированы на меня, на читателя, на то, чтобы читатель хорошо себя почувствовал. О чём бы вы ни писали. Всегда дайте себе возможность сделать паузу. И посмотреть на текст со стороны, отойти от этого текста и посмотреть, задать себе вот такой вопрос. Не заигрался ли я в рассказы о себе? Не слишком ли я направил внимание на себя? Не слишком ли я отошел от интересов и задач моего читателя? Может ли быть такое, что моего читателя вообще не волнует то, что я рассказываю о себе? Нет. И, скорее всего, действительно вашего читателя, ваша жизнь, ваша внутренняя кухня, ваши внутренние котики, внутренние копибары, внутренние там, менеджеры, сколько вы там написали строчек кода или сколько раз вы сходили в туалет, его это не волнует. Вас, понятное дело, волнует. Вы в этом работаете, это ваша жизнь. А читателя нет. Вот вам два примера темы. Первый. Как мы пережили коронавирус и стали больше зарабатывать? Наша история. Теперь немножко переделаем. Первый. Кофейня в спальном районе Москвы пережила коронавирус и удвоила свой доход. Вот как это случилось. Та же статья, тот же материал. Абсолютно просто тютелька в тютельку всё одинаковое, но с первый заголовок: "Мы, мы пережили, мы молодцы, мы стали больше зарабатывать". А второй вариант: "Кофейня в спальном районе Москвы" Интересно. Во-первых, кофейня про бизнес, да, про Москву, про пережива там как бы это же драма, но теперь мне интересно её прочитать, потому что это не ваша история, а это история, которая мне интересна. Вы удивитесь, насколько больше внимания вы получите от читателей, как только вы начнёте писать о них, а не о себе. Ну вот такие дела. Мы с вами закончили э теоретическую часть. И в следующем разделе, ну, по крайней мере, теоретическую часть разговора об интересе. И в следующем разделе я вам расскажу о том, как мы будем работать с темой статьи на практике. То есть как модифицировать тему статьи, чтобы она была более интересной для читателя. Поэтому не переключайтесь, скоро продолжу.